«Хорошо, когда тебя предупреждают о характере собаки до того, как она тебя куснет, а не после. Но что он собирался с ним сделать? Что-то очень болезненное? Да нет. Я привел его когти подстричь. Только-то? А сейчас с ним что? То же самое? Право же, мистер Бекуит. Я полагаю, мы сумеем подстричь ему когти без кровопролития». Будь он догом или немецкой овчаркой, еще куда ни шло. Но с карликовой таксой, думаю, мы с вами как-нибудь уж справимся. Управляющий замотал головой. Меня, ради бога, в это не впутывайте. Извините, но я предпочел бы его не держать. Вы уж, пожалуйста, сами. Но почему? Видите ли, он мне этого не простит. Характериц у него... Ой-ой-ой-ой. Я потер подбородок. Но если с ним так трудно сладить, а держать его вы отказываетесь. Мне-то как быть, не знаю, не знаю. А одурманить его чем-нибудь нельзя, оглушить Вы хотите, чтобы я сделал ему общую анестезию для того, чтобы подстричь когти? Боюсь, другого способа нет. Мистер Бекуит безнадежно посмотрел на коричневую малютку. «О, вы его не знаете!» С трудом верилось, но эта крохотная собачка явно занимала в семье Беквиттов командное положение. Правда, мне было известно немало таких собак, но все они были заметно крупнее. Впрочем, в любом случае у меня уже не оставалось времени на всякие пустяки. «Послушайте», — сказал я, — «надо просто обмотать ему нос бинтом». На это и двух минут не уйдет. Пошарив позади себя, я нащупал щипчики для когтей и положил их перед собой, потом отмотал полоску бинта и сделал на конце петлю. «Умница, Магнус!» — сказал я, ласково подходя к нему. Собаченция уставилась на бинт немигающим взглядом. А когда он совсем приблизился к ее носу, с яростным рычанием подпрыгнула, цельс в мое запястье. Кисть мне как ветром обдула, когда в полдюйме от нее лязгнули сверкающие зубы. Такса извернулась для второго прыжка, но я успел свободной рукой схватить ее за шкирку. — Все в порядке, мистер Берклит, — сказал я хладнокровно, — я его держу. «Передайте мне бинт, и я скоро кончу». Но нервы молодого человека не выдержали. «Нет, нет, нет, только не я!» Ахнул он, юркнул в дверь, и его каблуки простучали по коридору. «Ну ладно», — подумал я, — «так, пожалуй, и лучше. Имея дело с властными собаками, я обычно стараюсь отделаться от хозяина». Просто поразительно, как быстро самые воинственные псы становятся шелковыми, оставшись с глазу на глаз с незнакомым человеком, который умеет с ними обращаться и никаких штучек терпеть не намерен. Я мог бы перечислить десятки собак, которые у себя дома просто в клочья готовы были изорвать дерзкого, посмевшего им перечить, но превращались в смиреннейших вилятелей хвостом, едва переступали порог приемной, и все они были куда крупнее Магнуса. Продолжая крепко держать его, я отмотал новую полоску бинта, и хотя он свирепо сопротивлялся скале зубы, как миниатюрный волк, накинул петлю ему на нос, затянул, завязал узел за ушами. Пасть его была теперь надежно сомкнута, но для пущей верности я взял бинт и намотал еще несколько слоев. Вот тут-то они обычно и сдаются, а потому я внимательно посмотрел на Магнуса, не надоело ли ему злиться. Но глаза над плотным белым кольцом марли сверкали неутолимой яростью, а из маленькой груди исходило грозное рычание, то повышая то понижаясь, точно где-то вдалеке жужжал пчелиный рой. Иногда резкое слово помогает понять, кто хозяин. «Магнус!» — прикрикнул я. «Хватит! Веди себя прилично!» И слегка его встряхнул, показывая, что говорю серьезно.